Территория Ордена. База Европа. Пятница, 14.03.21. 23.42. От любопытства кошка сдохла. Верная пословица. В нынешнем случае от любопытства, вернее от его последствий, сдохнет моя дыхалка. Потому как пари броненосец Марк проспорил. В Робинсоне и Куке, оформленном под солидный аглицкий паб, кое-что я все-таки решаюсь прикупить. Не мешок одежек времен войны, само собой. Сдали смети, денисоновка, жабья кожа, ощепки и дубовый лист. Да и обувь своей дубовостью доверия не внушает. Ноги жаль. Разве что меня вдруг стукнет метеоритом на пройти курс молодого бойца. Тогда пару комплектов этих тряпок можно будет взять, чтобы не поганить нормальную одежду по полигонной грязи. А вот небольшая цейсовская восьмикратная подзорная труба и золингоновская бритва Незаменимый в походе фляжка в брезентовом чехле, складная вилка-ложка и миска из непобедимой нержавейки, а еще кобура под древний бульдог, куда леди Таурус вписалась как родная, от такого отказаться мне не удается. И даже спасительница жаба молчит, поскольку обошлось все это удовольствие аж в 33 экю 20 центов. Вроде и не вес. Когда я все это... Плюс покупки из замоца с грехом пополам утрамбовываю в один рюкзак с обвесом, поднимаю без труда. Но вот бегать с таким грузом, имея в руках гарант, надолго меня определенно не хватит. А воевать и подавно, надеюсь, не придется. Зато мадам Розмари обещание свое не просто держит, а прямо-таки перевыполняет. Когда я возвращаюсь в гостиницу, меня встречают фразой... Влад, я нашла вам прекрасный транспорт. До базы Северная Америка поедете одной машиной, а там присоединитесь к большому конвою переселенцев. Замечательно, вы даже не представляете, как я вам признателен. Вечный ваш должник. Ловлю на слове, кивает хозяйка. И прямо сейчас объясню, как вы мне вернете этот долг. Чтобы каждый раз, когда будете посещать базу Европа, и лично вы, и все ваши знакомые останавливались только в моем заведении. Все непременно, обещаю. А теперь познакомьте меня, пожалуйста, с хозяевами завтрашнего транспорта. Третий столик справа. Семейство Альтшуллер. Как-как? С моим техническим образованием фамилия создателя Трис в памяти сидит намертво. Альтшуллер. Знакомые? Просто у них есть один очень уважаемый родственник. Или одна однофамилец, тоже возможно. Или там, в Старом Свете. Их звали несколько иначе. Подмигивает мадам Розмари. В общем, здесь они Альтшуллеры: Хайнрих, дочь Моника и внучка Маранта. Редкий случай для новой земли. Как правило, в малых семьях у мигрантов женщин меньше, чем мужчин. Вспоминаю Шакуровых. Видимо, не столь редкий. Опять же, пока гулял по Порто-Франко, явного недостатка женского населения не наблюдалось. Конечно, это не статистика по всему местному шарику или потоку мигрантов. Мадам Розмари, здесь куда подкование меня? Но спорить смысла нет. Ещё раз благодарю и беру курс на столик альтшулеров. По-английски начать разговор или по-немецки? С такой фамилией, вероятнее, второе. Но сперва попробуем с английского. Большинство нынешних немцев его как-то дознает, а там разберёмся. «Добрый вечер. Разрешите?» «Влад меня зовут. Мадам Розмари, наверное, говорила». «Присаживайтесь». Отодвигается вместе со стулом Моника. Лет тридцать с хвостиком, фигуристая, но какая-то вся бесцветная. Опускаюсь на свободное сиденье Скажите, Влад, как так вышло, что вы здесь без транспорта застряли? Задержался с покупками и опоздал на вечерний поезд. Пожимаю плечами. А в Порто-Франко хотелось бы завтра прибыть пораньше. У вас там дела? Важная встреча, к которой хорошо бы успеть подготовиться. С кем встреча? С сильным акцентом вступает Хайнрих. Грузный, лысеющий. Очки в массивной роговой оправе и приколотая над правым нагрудным карманом наградная планка. Сидит Хайнрих в полутени, и цветов ленточек не разобрать. Папа! Что папа? Это невежливо. Всеми силами скрываю усмешку. Между собой папа и дочь общаются по-русски. Не знаю насчет Моники и Маранты, но у Хайнриха в староземельной метрике определенно стояло другое имя. Я кого попало в машину не возьму. Упирается Хайнрих. А я в чью попало машину и не прошусь. По-русски же вставляю я». Изумлённое молчание, затем дружный короткий смешок. Амаранта, которая внучка лет десяти-двенадцати, мелкая, сплошные косички и веснушки, заливается натуральным колокольчиком. Не сговариваясь, переходим на родной язык. «Влад, значит». «Паспорт показать?» «Да ладно». Хайнрих поправляет очки. «Извини за подозрительность, но знаешь...» «Имеешь полное право. Я в новой земле с понедельника и могу лишь повторить известную цитату. А люди-мессир все те же. Квартирный вопрос тут, судя по размашистой планировке Порто-Франко, это местный мегаполис на неполные 30 тысяч населения, еще долго не будет актуальным. Но на моральный облик влияет, видимо, совсем иное. Бандиты есть, вооруженные и глубоко имеющие в виду все законы и порядки». Ну и есть патрульная служба, которая пытается блюсти порядок и всячески поощряет людей, этому способствующих. Расписываю эпизод с Шакуровыми и нашим участием. Альтшуллеры переглядываются. Что-то мадам Розмари говорила о большом конвое переселенцев. От базы Северная Америка должен идти. Иных подробностей не знаю. И сколько до этой базы? По дороге километров 20 или около того. Но на этих 20 километрах у вас уже был опыт... Встречи с налетчиками. Хмурится Моника. Точно. Так что тут нужно, во-вторых, иметь при себе оружие, а во-первых, быть готовыми его применить. Мам, тебе это и на стрельбище днем говорили, вставляет Маранта. Знаю, и все равно не по себе как-то. А ты настройся иначе, советую. От твоей готовности дать отпор зависит благополучие прежде всего твоей дочери. Запомни это. Всем сердцем запомни. И тогда в нужный миг вполне сможешь нажать на спуск. Попадешь или нет, тут как повезет. Но тренировками делу помочь можно. Прекрасно понимаю, что самые правильные и верные слова в таком деле помощник очень слабый. Но уж какой есть. Вы, надеюсь, в пацифистов играть не собираетесь? «Не ругайся», — морщится Альтшуллер. «Нарожен лезть не будем. Лично я уже навоевался выше крыши». Но если понадобится, рука не дрогнет. И то хлеб. А теперь рассказывай, требует Моника. Что рассказывать? О себе. Полную автобиографию? Что хочешь, но будешь врать или юлить, почувствую. Папа прав. Не всякого чужого человека в свою машину стоит брать. Позиция понятная. Что ж, если им от этого будет спокойнее, можно и рассказать. Кое-что. Вкратце описываю свою карьеру боевого программера, завершая калифорнийской командировкой. Ну а дальше я упал приятелю на хвост, из понедельника по здешнему календарю мы имеем статус новопоселенцев. Сейчас зацепились за пару концов и потихоньку крутимся. Планов на будущее несколько, что реализуется, как говорится, будем посмотреть. Прогноз из личного опыта, замечает Хайнрих без тени усмешки. Реализуется то, чего в планах не предусмотрено. Верю. Мой опыт свидетельствует о том же. В целом с тобой понятно, вздыхает Моника. Плывешь по течению. Ага, поворачивать реки? Извини, не учен. Да и ресурсов на такое надо побольше. А если собрать народ и взяться всем миром? Такому собирателю надо очень, очень хорошо представлять, как функционируют реки вообще и куда должна течь нынешняя. Вот это я тебе со всей ответственностью эксперта-программера говорю. Альтшулеры снова переглядываются. «Хорошо, Влад. в Попутчики берем», – кивает Хайнрих. «Уболтал». Неторопливо раскуривает папиросу. «Только с тебя еще лекция по международному положению, как с эксперта», – добавляет Моника. «Это в организации баз знаний эксперт. А в здешней географии вживую пока кроме порта франко и дороги от Орденской базы ничего и не видел, считай. Теленовостей тут нет за сустым телевещания». Тут вспоминаю кое о чем и лезу в внутренний карман. Ура! Не выкинул. Разве только могу предложить рекламную авизовку, из которой вычисляется деловая жизнь мегаполиса Порто-Франко. И если планируете переселение на русскую территорию, свежие проспекты оттуда у меня тоже с собой. Готов поделиться. Поделись, соглашается Хайнрих. Такой вариант мы рассматривали. Хотя не в числе приоритетных. Все же в Евросоюзе спокойнее будет, если примут. «Вопрос, как мне объясняли, прежде всего зависит от вашей биографии, вернее, от умений. Нужных специалистов примут везде, а вот кто тут кому нужен, надо выяснять на месте». Хайнрих снова поправляет очки. «Как по-твоему, тут сильно нужны опытный водитель скорой, медсестра-домохозяйка и любопытствующая Шкода?» «Усмехаюсь. Вот последняя позиция точно востребована, причем на всех территориях. Не смешно». Заявляет Маранта. Так я и не шучу. С каменной мордой возражаю я. На фронтире свойство человеческой натуры, именуемое в некоторых авторитетных источниках пассионарностью, всегда ценилось. Мне не веришь? У деда спроси.